Каю снился сон. Они снова были вместе, отец, Роланд и он. Сэр Джон улыбался Каю ласково и тепло, как никогда в жизни, а старший брат держал его за руку и просил за что-то прощения. Кай попытался вслушаться, понять, но отец вдруг рассердился, и они с Роландом развязали ссору, одной из многих, виденных им с детства. Кай обращался то к одному, то к другому, но они не слушали, а голоса становились все громче, громче. И Кай вдруг понял, что уже не спит, а голоса, мужские, незнакомые, оттого непонятные, что говорят на чужом языке. Он уже неплохо понимал и говорил на арабском, но этот диалект слышал впервые. Приоткрыв глаза... Рыцарь увидел недавнего спасителя и пожилого араба-бедуина, который спорили о нем, о Кае. Он понял это инстинктивно и с болезненным вздохом приподнялся, чтобы прекратить препирательство. Сознание все еще помнило отца с Роландом, а их ссор Кай просто не выносил. — Ты еще слаб, лежи. Спаситель опустился на корточки, и рыцарь с опозданием понял, что покоится на шкурах в шатре а неприветливый бедуин сидит у выхода, их мрачным взглядом. — Что? — Спасибо. Я хотел сказать спасибо. С большим трудом коверкая арабские слова произнес Кай. Человек не отозвался, разглядывая его, и Кай не мог отделаться от ощущения, что они уже встречались раньше. Он носил светлый арабский балахон с монашеским капюшоном. На ногах красовались мягкие кожаные сапоги за голенищами которых Кай разглядел рукояти небольших кинжалов. У пояса висел длинный меч, полускрытый широким красным поясом. Грудь охватывали кожаные ремни, удерживающие ряд метательных ножей. На вид ему было около тридцати, хотя он мог оказаться как старше, так и младше. Мужчины, достигшие такого возраста здесь, на Востоке, почти поголовно носили бороды. Но лицо незнакомца было гладко выбрито — хотя на щеках и подбородке кожа казалась намного темнее. Растительность, хоть и уступала бритвенному ножу снаружи, изнутри портила цвет и без того смуглого лица. Лишь глаза, синие, как море, выдавали в мужчине далекую примесь европейской белой крови. Кай все-таки сел, покачиваясь и опираясь правой рукой о каменистый пол. Повязка на левом плече была грубой и неудобной, а ногой Кай и вовсе не мог пошевелить. «Я же сказал, мы еще встретимся», — усмехнулся спаситель. И тут Кай понял, где видел этого человека. Как он мог забыть? «Ассасин! Ты ассасин!» Помедлив, тот кивнул. «Мы уйдем отсюда до заката», — проговорил он. «Здесь оставаться небезопасно. Тебе нужно набраться сил перед переходом. Вот, поешь!» Он поставил перед Каем глиняный кувшин с водой и плоскую тарелку, на которой лежал кусок подсохшего хлеба, и горд фиников. Кай не отозвался, в растерянности глядя на своего спасителя. Да и спасителя ли? Судя по всему, они находятся глубоко в тылу сарацинов. Вот араб-бедуин глядит от входа искоса и недобро но молчит пока». «Ешь», — повторил ассасин. «Ты очень слаб, а мы должны проделать большой путь до утра». «Куда?» — еще больше растерялся сэр Кай, подтягивая к себе кувшин. «Подальше отсюда!» — усмехнулся ассасин, глядя, как крестоносец неловко поднимает кувшин одной рукой и делает первый судорожный глоток. «Такие как ты тут не ходят». После появления вашего отряда сарацины переполошились. Шагу не ступить. Ты не выберешься отсюда в одиночку. Рыцарь вновь бросил тревожный взгляд на притившего бедуина. Тряхнул головой, отгоняя остатки тошнотворной слабости. — Не беспокойся о нем, — мотнул головой Сабир. Тебе не тронут, пока ты гость. Таков их закон. Но как только ты шагнешь за пределы шатра, могут запросто перерезать горло. «Как я здесь оказался? Ты меня сюда принес. Почему? Почему ты помогаешь мне?» «Ты жив. Тебе этого недостаточно?» Сэр Кай молча покачал головой, продолжая глядеть на нежданного спасителя. Ассасин вздохнул, не размыкая губ, провел рукой по лицу. «Ты помог мне?» — сказал он наконец. «Теперь я помогу тебе. Моя благодарность — это мой долг, крестоносец». Рыцарь помолчал, не веря услышанному. — Долг? Благодарность? Убийце? — Кай! — решившись, проронил он наконец. — Меня зовут сэр Кай. — Позже! — опередив вопрос, нетерпеливо оборвал его ассасин. — Поговорим позже, если выживем, крестоносец. Сэр Кай не стал спорить. Воду он выпил едва ли не залпом, осушив глиняный кувшин до дна и отломил кусок прекрасного хлеба, Привычно осеняя себя крестным знамением перед едой и только проглотив пищу, поднял глаза на арабов. Ассасин сидел, скрестив ноги и наблюдал за ним с усмешкой в открытую. Абидуин так и вовсе побелел от ярости, глухо выкрикнул что-то себе в бороду, взмахнул руками и выбежал из шатра. Я чем-то обидел его? Запоздало спросил Кай. Мне не следовало. Тебе не следовало. — подтвердил ассасин, — осквернять его живища нечестивыми знаками неверных. — Я не подумал. — Виновато признался молодой рыцарь. — И не думай, — пожал плечами спаситель, поднимаясь на ноги, — у каждого из вас своя правда, хотя на самом деле вы оба заблуждаетесь. — Такого не может быть. Кто-то обязательно прав. — вяло возразил Кая, откидываясь назад. Ослабевшее тело все еще плохо ему подчинялось. «Так вас учат думать!» — хмуро кивнул ассасин. «На самом деле ничто не и все дозволено. Возможно, и ты когда-нибудь убедишься в этом». Слова убийцы показались Каю бессвязными, но переспрашивать он не стал. «Отдохни, рыцарь!» — велел ассасин. «Скоро выступаем!» Откинув край полога, он вышел прочь, оставив Кая в полном одиночестве.